Глава десятая Облако в штанах Поэтому я говорю, создан чрезвычайно опасный прецедент, на который отныне сможет ссылаться любой экспериментатор, лишенный чувства ответственности. Счастливая случайность, благодаря которой эксперимент обошелся без жертв, нисколько не оправдывает его участников. И если для пилотов еще можно сделать скидку на молодость со свойственным ей максимализмом, То я не нахожу никаких оправданий для борга. Я намеренно не касаюсь ценности полученного результата. Я говорю о методологии, Засекреченность научного поиска, пренебрежение общественным мнением, принадлежат к печальному опыту человечества. Слишком часто в прошлом грандиозность научного открытия шла рука об руку со смертельной угрозой для жизни и здоровья человека. Но то, что было исторически обусловлено разобщенностью мира и противостоянием двух систем, не может быть даже в малейшей мере перенесено в наше время всемирной коммуны. К напоминанию прописных истин меня побудил рецидив методологии полуторавековой давности. Предлагаю исключить конструктора Борга из совета. Анатолий Греков закончил свою речь и сел. Я посмотрел на Борга. Он сидел, упершись локтями в колени и опустив мощную голову на переплетенные пальцы. Таким сокрушенным видели его сейчас миллиарды зрителей, наблюдавших за совета по визору. Хочешь что-нибудь сказать, Ивор обратился к нему Стефорд. Он председательствовал сегодня. Борг поднял голову. Нет, я согласен с Грековым. Я не должен был рисковать людьми. Я попросил слова. Стефорд кивнул мне. Товарищи члены совета, я не могу согласиться. Борг построил, воплотил теоретическое открытие Феликса. Не об этом речь, заметил Греков. Он же не заставлял нас лететь. Мы пошли по собственной воле. Борг хотел лететь со мной, но я, не надо меня защищать, сказал Борг. Я разозлился. По-моему, существует свобода высказывания, сказал я запальчиво. Несомненно, улыбнулся Стэфорд. Продолжай, Дружинин. И тут я выдал речь. Говорил я скверно, сбивчиво, но зато высказался как хотел. "Борг", заявил я, "поступил правильно, что никому не сообщил об эксперименте. Если бы он оповестил человечество заранее, то эксперимент затянулся бы на годы, может быть, на десятилетия". Осмотрительность хорошая штука, но чрезмерная осторожность негубительна ли она для науки? Никакого рецидива прошлого здесь нет. Просто сделан решительный шаг. Не может быть стопроцентной безопасности, когда утверждается новое открытие, великое открытие. Вот и все. Ты нас оглушил, Улисс, но не убедил, сказал греков. Чрезмерная осторожность пустые слова. Есть разумная осторожность. Это когда учёный всесторонне взвешивает последствия предполагаемого эксперимента. "Торопимся, вечно торопимся", проворчал Баумгартен, недавно избранный в совет. "Я плохо слушал выступления других членов совета. Все они говорили, что Борг не имел права на такой опыт, и еще что-то о воспитании молодых пилотов. Вот как все обернулось. Но что с Феликсом? Ведь его вызывали на совет" А он не явился. На видеофонный вызов не отвечает. уж не заболел ли? С него ведь станется. совершенно не следить за собой. После совета полетим к Феликсу, ладно, Шепнул я Робину, сидевшему рядом. Не мешай слушать, ответил он. Теперь, говорил Стиворт. Ну, конечно, проблема перенаселения любимая тема. Через столетия на земле станет тесно. Робин понял, что я сейчас не выдержу, прерву оратора Он положил мне руку на колено, я услышал его менто: "Молчи. Именно это привлекает меня в поразительном открытии Феликса, и оригинальном конструктивном решении Борга". Тут я навострил уши. "Конечно, это дело отдаленного будущего, но на том и совет перспективного планирования продолжал слегка Карта Стефорд. И пока специалисты изучают материалы этого дерзкого эксперимента, Мы, я думаю, вправе очертить некоторые контуры. Итак, в случае абсолютной надежности этого способа космических сообщений, можно себе представить, что Земля отправит корабли, корабли с добровольцами в большой космос. Разумеется, поиск планет пригодных для жизни в иных звёздных системах предполагает длительную разведку, разведку в направлениях наибольшей вероятности. Стеффорд вдруг улыбнулся добродушно и несколько смущенно. Я не освоился еще с мыслями такого рода, потому, наверное, и заикаюсь. Тут на него набросился Баумгартен со своим нестерпимым пафосом, и я позавидовал умению Стеффорда доброжелательно выслушивать любую чушь. Вообще было приятно смотреть на Стефа меланхолизского и на голубые ели, которые слегка раскачивались за широкими окнами. За этим мягким сиянием майского дня, может быть, то, что выкрикивал Нистовый Баумгартен, и не было чушья. Не знаю, как для кого. Рука Робина все еще лежала у меня на колени. Я спихнул эту благоразумную руку. Ладно, будь что будет. Я не стану вмешиваться. По крайней мере, сегодня, сейчас. Наконец, заседание подошло к концу. Уже все устали. Я видел, как Греков кинул в рот таблетку витакола. Усталость, однако, не смягчила членов совета. Единогласно проголосовали за исключение Борга. Борг тоже голосовал за. Потом было решение обратиться в управление космофлота с предложением обсудить на общем собрании беспримерное нарушение дисциплины двумя молодыми пилотами. Это о нас с Робином. Все голосовались за, кроме Борга. Он, как видно, уже считал себя исключенным из совета. И еще было принято решение увеличить материальные и технические возможности исследований в области хроноквантовой физики по методу Феликса Эрдмэна, а также рассмотреть на ближайшем заседании совета вопрос о строительстве опытного корабля-синхронизатора времени пространства Все голосовали за, кроме Баумгартнера. Упрямец голосовал против. Мы вышли из здания совета на площадь мемориалов. Люблю эту площадь, просторную, зеленую. Пересекаясь на разных уровнях, бесшумно бегут трансленты. Среди голубых елей высятся памятники людям и событиям. Огромные экраны визоров на площади уже погасли. Зрители, смотревшие заседание совета, расходились и разъезжались. Многие, проходя мимо, улыбались нам с Робином и приветственно махали руками. "Привет отчаянным чайном пилотом", слышали мы. "Здорово вам всыпали, ребята, но ничего, в следующий раз будете умнее". Им что, целехонькие, боргу бедняги досталось? "Алло, мы студенты из медицинского, мы вас поддерживаем". Ко мне подскочил юнец в желтой куртке, состоящей из сплошных карманов. Олис, помнишь меня? Где-то я видел этот ехидный рот и насмешливые глаза. Ах, да, он шел по кольцевому коридору, набитому беженцами, и нарочно задевал ботинками рюкзаки. "Бенбо", сказал я. "Как поживаешь?" Я замялся, потому что не мог припомнить, как его звали. «Всеволод» решил оставить родительское и правильно сделал. Я хлопнул его по плечу и пошел дальше, но он снова окликнул меня. "Улис, я поступаю в этом году в институт космонавигации". "Заря", сказал я. "Ничего там нет хорошего. И когда ты полетишь в звездный рейс", продолжал он, пропустив мимо ушей мое замечание. "Ты возьми меня третьим пилотом. Я ведь успею к тому времени кончить, верно? Ты успеешь к тому времени стать толстым румяным старцем". Бенбова воскликнул он. Так ты не забудь, Улис, старая знакомая все таки Он засмеялся и исчез. Где же Андра? Обещала ждать у памятника Циолковскому, а сама вот она, бежит, стучит каблучками, и опять на ней люрбелон переливается цветами, которых не сыщешь в природе. И опять новая прическа. Уф, выдохнула она. Не хотела опаздывать, но встретила одного знакомого этого надежду этнолингвистики, спросил я. Андра хихикнула, пожав плечиками. Вижу, он на тебя произвел впечатление. Нет, я встретила друга отца. Он недавно прилетел из Индии. Кто, отец? Нет, отец прилетит в конце лета. Я слышала твое выступление в У тебя был такой вид, будто ты сейчас бросишься и растерзаешь грекова. Я сделал зверское лицо, растопырил пальцы и рыча пошел на Андру. Ой-ой, перестань, страшно, засмеялась она. Робин, что же ты не спасаешь меня? Я устал, сказал Робин. В течение всего заседания я придерживал этого максималиста, так, кажется, тебя назвали, придерживал за Я устал и иду отдыхать. Никуда ты не пойдешь, — сказал я. Сейчас мы заберёмся на трансленту. И поедем навестить старика Феликса. Поезжайте без меня. Отец просил сегодня побыть дома. Должен же я иногда посещать родительский дом. Ну, как хочешь, сказал я. Родительский дом, конечно, надо посещать. Робин посмотрел на меня. Дед хочет со мной поговорить, сказал он. Чего-то он болеет последнее время. До свидания, Андра. Улис, пока. В институте Феликса не оказалось. Молодой его сотрудник, губастый парень, сказал, что с Феликсом совсем не стало сладу. Никто не понимает, чем он занимается, но, скорее всего, ботаникой. Ботаникой, изумился я. Ага, ботаникой. Он потащил нас в личную лабораторию Феликса и показал ботанический микроскоп и какие-то срезы, залитые пластилоном. На прощание он спросил: "Как я перенес безвремение?" И тут набежала целая куча других сотрудников, и началась чуть ли не пресс-конференция. Я отбивался как умел, ссылался на показания датчиков, которые гораздо лучше зафиксировали наши ощущения в режиме безвремения, чем органы чувств. Но ребята наседали и забрасывали вопросами. Мне даже пришлось нарисовать по памяти призраки и крепко поспорить относительно материала, из которого они были сделаны. Ребята Горбуй проводили нас с Андерой до газонов перед институтским зданием. Они шумели и уговаривали Андеру бросить лингвистику и идти к ним в институт, потому что у них, мол, нехватка красивых девушек. Один нахальный тип, по-моему, даже пытался назначить Андере свидание, и мне пришлось оттереть его и вообще быть на чеку. "Ты бы поменьше кокетничала", проворчал я, когда мы наконец от них отвязались. Как не стыдно, Улис, вспыхнула она. Ничего я не кокетничала, не разговаривала даже, только смеялась. Вот-вот я и говорю, что надо поменьше смеяться. Она закрыла рот ладошкой, чтобы сдержать смех, но не выдержала, прыснула. Мы быстро разыскали белый градолитовый коттедж, в котором теперь жил Феликс. все таки удалось выпихнуть его из старого дома. Представляю, как он дрыгал ногами, когда его переносили в этот коттедж. Впрочем, может, он пошел сам добровольно, только перед его носом несли журнал математических головоломок, чтобы он мог читать на ходу. На звонок никто не откликнулся. У меня уже был опыт, и я толкнул дверь. Мы вошли в пустой холл, посреди которого лежала куча каких-то мясистых стеблей. Мы обошли все комнаты, и всюду, конечно, царило полное запустение. Чудо нашего века транзитронная кухня с автовыпекателем Была пыльная и явно нетронутая. Слой пыли покрывал экран визора, и на нем, конечно, красовалась математическая формула, понятная только Феликсу. Мажордом валялся в углу со свинченной головой. Наверное, Феликсу понадобилось его оптическое устройство. А что делалось на столе? Микроскоп и опять срезы стеблей в пластилине, пленки, бумаги, обертки от еды, полотенца. Тут же лежала коробка видеофона. Кошмар, сказала Андра. Как можно жить так неприкаянно? Это же Феликс, сказал я. Погоди, я напишу ему записку и пойдем». По дороге к аэростанции мы зашли в кафе пообедать. Открытая веранда выходила боком в лес, и я сел так, чтобы видеть лес, а не город. Березы стояли в нежном зеленом дыму, видно только-только распустились почки. Андра ела суп и рассказывала о делах пигмеев. Я слушал не очень внимательно и все посматривал на берёзы. Странное у меня было настроение, будто все это происходит не со мной, и поднималась какая-то волна ожидания неслыханного чуда. Меж берёз мелькнула человеческая фигура. Я присмотрелся, на тропинке, выбегавший из леса, показался Феликс. Его можно было узнать за километр, пока пня волос будто он надел на голову огромное птичье гнездо мы с Андрой пошли ему навстречу а это ты сказал Феликс и перевел рассеянный взгляд на Андру его куртка и брыки блестели от воды на мокрые ботинки налипли комья глины в руке были зажаты три белые водяные лилии на длинных стеблях где ты был спросил я и почему вы мокры только сегодня распустились Феликс показал мне Лили. Я долго поджидал. Пришлось с Видишли лезть в воду. Там водоем, кажется, пруд. Феликс, ты значит не слушал заседание совета? Совета? Ах, да, сегодня. Нет, не слушал. Он снова взглянул на Андру. По-моему, я тебя раньше не видел. Познакомьтесь, сказал я. Это Андра, Надежда, это на лингвистике. Феликс, пообедай с нами. Ты что-нибудь ел сегодня? Нет, я домой. До свидания. Почему ты вдруг занялся ботаникой? Он очень удивился, услышав это. Я коротко рассказал о решениях совета, но у Феликса, по-видимому, были на уме только эти дурацкие лилии. Не забудь снять ботинки и вытереть ноги, напутствовала его Андра. Феликс кивнул и, кажется, даже сделал попытку улыбнуться. Мы вернулись к нашим тарелкам. Странный он, сказала Андра. В кабине аэропоезда было тихо и малолюдно. Высокие спинки кресел загораживали нас от посторонних глаз. Мы молчали. На душе было смутно и тревожно. Я поглядывал на Андру. Тонкий профиль ее лица был безмятежно спокоен, но я чувствовал, что она тоже напряжена и встревожена. "О чем ты думаешь?" спросила вдруг она, не поворачивая ко мне головы. "А тебе?" сказал я. Она с тобой. Андра чуть качнулась вперед. А тогда в полете. ты думал обо мне? Нет. Я страшно взволновалась, когда услышала о вашем полете. Почему ты ничего мне не сказал? Скажу сейчас. Я тебя люблю. Ох, Улис. Она закрыла глаза и некоторое время так сидела. Я тоже молчал. Ничего не скажу больше. Вроде бы и не вырвались эти слова. И ничего не надо. Только сидеть вот так рядом, рука к руке, и мчаться вслед за догорающим днём. И пусть молчит. Все сказано и ничего не надо. Ну что за радость в самом деле быть женой пилота. Даже самые долгие путешествия приходят к концу. А мы летели всего каких-нибудь 17 минут. Маросил дождь, когда мы вышли из аэропоезда, на мокрые плиты эстакады. С запада плыли черные, набухшие дождями тучи. Но, по-видимому, были уже включены на побережье защитные установки. Тучи начинали редеть и рассеиваться, потому что дождь был не нужен. Над чистоколом сосен виднелись ближние корпуса авиагумана. Золотился свет в окнах Я подумал о своем домике в поселке космонавтов. Давно не горел там свет в окошках, пустых и незрячих. Не хотелось туда возвращаться. Провожу Андреву, подумал я, и махнул в учебный центр, переночую у кого-нибудь из товарищей. Мы остановились на переходной площадке. Влево бежала транслента к Веди Гумана, вправо к учебному центру и поселку космонавтов. Остро пахло хвоей, дождем, близостью моря. Андра медлила, стояла в задумчивости. Я посмотрел на нее, и тут же она вскинула тревожный взгляд и сказала: "Не могу расстаться с тобой, Улисс". Так вот должно быть и происходят крутые повороты в жизни человека. Был некто Улисс, дружинин. Пилот сын Примаров мрачноватый тип с прекрасными задатками, брызги и бродяги, и никто во всей вселенной не испытывал особой радости от факта его существования, и не стало его. Ну, как там сказал когда-то поэт «Облако в штанах. Вот что осталось от некоего Улиса Доружинина. Отныне ты не будешь ходить по земле, я буду тебя носить на руках. Вот так. Перестань, смеялась Андра. Пусти! Ты моя драгоценность, моя царевна, моя ненаглядная. откуда у тебя эти слова? Почему ты заговорил по-русски? Моя жар-птица, моя жена. Ты моя жена? Да. Жар-птица это из сказки. Все, что было раньше, ушло, скрылось за поворотом. Время начало новый отчет. Вкратцево просачивался в комнату лунный свет, затевая легкую игру теней, и мне был близок и понятен старинный первоначальный смысл луны и смысл мира, который поэта не поэты же называли подлунным. Не знаю, сколько прошло времени и не хотел знать, но вдруг я почувствовал, что Андра опять встревожилась. "О чем ты думаешь?" спросил я, готовый защитить ее от всех тревог мира, сколько бы их ни было. Андра молчала. Я слышал, как она легко прошла в гостиную. Вслед за тем, донесся ее голос. Мама, ты не волнуйся, просто я выключила видео. Мама, ты выслушай. Я не слышал, что ей говорила мать, но понимал, что разговор идет трудный. Я у Улиса. Да, мама, погоди, ну нельзя же Так, дай мне сказать. Мы решили пожениться. Ты слышишь? Мама, ты слышишь? Ну, не надо, мамочка, нельзя же так. Она перешла на шепот. я не различал слов, хотя весь обратился вслух. Во мне поднималась злость к Я представлял себе ее резкое, прекрасное лицо на экране видеофона, непримиримые глаза. Мне хотелось подскочить к Андре, выхватить видеофон, крикнуть: "Перестань ее мучить!" Вернулась Сандра Я обнял ее, глаза у нее были мокрые. Что она сказала? Требует, чтобы я сейчас же приехала домой. И ты ты поедешь? Нет? Вот какая жена мне досталась. Ох, и буду же я тебя беречь, моя хоробра. Она сжала мою руку. Не сердись на нее, Улис. Мама очень хорошая, добрая, только она устала. Потому что отцу никогда не сиделось на месте. Люди ведь разные: один любит движение, другой покой. Отец вечно таскал ее по всем материкам. Я ведь и родилась в дороге, на лайнере по пути в Гренландию. А после того случая на Венере мама решила, что хватит с нее кочевой жизни. Они разошлись с отцом, Когда там Холлидей сказал, что приглашен в комиссию Стэфорда и собирается снова на Венеру, мать просто пришла в отчаяние. Не могу тебе передать, какая разыгралась сцена. Отец согласился остаться. Но перед самым отлетом комиссии, в общем, он ничего не мог с собой поделать. Так уж он устроен. А мама сказала, чтобы он не возвращался. Андров всхрипнула. — "Не плачь. Может, все еще наладится, отцу надоест кочевать, и он вернется. — Ты же говоришь, он приедет в конце лета. Не плачь. Уже не плачу, она прерывисто вздохнула. Вот и умница. Потом я сказал: "Теперь понятно, почему твоя мама так ко мне относится. Она хочет предотвратить повторение своей судьбы. Я ведь тоже в виду неоседлый образ жизни". Андра промолчала. Похоже, она меня ненавидит, сказал я. Просто она напугана и никак не может забыть ту венерианскую историю. Венерианскую историю? Но я-то причём? И тут у меня мелькнула догадка. Постой, постой. Ее тревожит, что я сын примаров? Да? И она боится, что я, Андра, это не так. Я себя проверил, клянусь, ничего такого во мне Не надо, Улис, быстро сказала она. Я ничего не боюсь. Андра, мне хотелось без конца повторять ее имя. Андра, знаешь, что? Я уйду из космофлота, найду себе другое занятие. Всегда будем вместе. Нет, Улис, такую жертву я не приму. Ты пилот, а пилоты должны летать. На то они и пилоты.